Глава 2. Подготовка к внедрению OKR. Зачем вы внедряете OKR? В предыдущей главе мы использовали термин excess access избыточная доступность. Автор бестселлеров, социолог и исследователь Маркус Бакингам ввел его для описания нынешних реалий, где у нас есть доступ буквально ко всему. Дома, на работе, в свободное время на нас постоянно обрушиваются потоки информации: новости, развлечения, реклама список бесконечен. Время и внимание являются важнейшими ресурсами. И одна из сложнейших задач сегодня понять, как из шума выделить сигнал. И первый вопрос, на который вы должны ответить, приступая к работе с OKR, звучит так: Почему мы собираемся использовать OKR и почему именно сейчас? Если у вас нет убедительного ответа, маловероятно, что ваша команда отодвинет на второй план огромное количество текущих задач и приложит достаточно усилий, чтобы перейти на OKR или внедрить любые другие новшества. Ничего удивительного. Недавно мы работали с дочерней компанией одной международной корпорации. В первый же день стало понятно, У сотрудников были определенные сомнения относительно того, уместно ли OKR в данном случае, поскольку система управления результативностью и так перегружена. Когда мы спросили, какие еще системы используются, они отметили программы постановки целей, индивидуальные планы результативности, программы развития лидерства и систему сбалансированных показателей их волновало, не привнесет ли OKR ещё больше сложности вместо того, чтобы помочь. Эта история подводит нас к выводу. Прежде чем начинать работу с OKR, составьте список систем, которые вы уже используете для управления эффективностью, и оцените, как туда впишется OKR. В идеале вам нужна только одна система. Вводя несколько, вы увеличиваете сложности, вносите путаницу отвечая на вопрос, почему вы должны использовать OKR, не озвучивайте на общем собрании такие ответы. «перейдем от хорошего к лучшему. Мы хотим выйти на пик результативности, потому что Google применяла OKR. Две первые фразы пустые банальности. Они мало что скажут сотрудникам и вероятно не откликаются даже у тех, кто их произносит. Эти слова пространны и могут быть по-разному интерпретированы, в то время как вы стремитесь дать конкретное обоснование, зачем внедрять OKR. Вариант "потому что Google применяла OKR" можно считать самым плохим. Велика вероятность, что вы собираетесь применить OKR, поскольку слышали, что Google, LinkedIn, Zing и другие известные корпорации использовали их, но вы не Google и ни одна из упомянутых компаний Конечно, можно надеяться, что вы получите те же преимущества от OKR, что и они, но жизненно необходимо определить, какова именно ваша мотивация. OKR призваны помочь выполнить рабочие задачи, которые стоят перед вами. Систему можно использовать даже частично, чтобы разобраться с целями компании и ее стратегией. Мы уже отмечали, что персонал в большинстве своем не может назвать ключевую цель своей компании, и это печально. Более того, в ходе исследования, о котором мы рассказывали в главе 1, выяснилось, что 15% сотрудников не способны сформулировать даже одну из трех ключевых целей. Остальные 85% обозначили то, что они считали главной целью, однако их формулировки мало напоминали то, о чем говорили их руководители. Исследование продолжилось, чтобы подтвердить гипотезу: чем ниже вы находитесь в управленческой иерархии, Чем дальше от руководителей, тем меньше ясности и осведомленности о целях компании. Вряд ли вы удивитесь, что из-за такого слабого понимания целей даже те, кто осознавал главную цель компании, говорили о невысоком уровне вовлеченности. Примерно половина опрошенных сообщили, что эта цель их вдохновляет, то есть почти 50% сотрудников работали без энтузиазма и не чувствовали вовлеченности. OKR, как мы показали в главе 1, формирует фокус на том, что действительно важно. И таким образом помогают ясно представить, куда стремится компания и как она хочет достичь поставленных целей. В конечном счете только вы определяете, зачем вашей компании в данный момент нужны OKR. Мы советуем хорошо подумать над этим вопросом и дать ответ, который отзовется у всей вашей команды, от топ-менеджеров до рядовых сотрудников. Мы также предлагаем вам представить подробное обоснование. Расскажите, где вы находитесь в вашем сегменте в данный момент. Вы дерзкий новичок, стремящийся увеличить долю на рынке, или наоборот, зрелый игрок, и опасаетесь инноваций, которые внедряют конкуренты. Составьте список трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, проработайте стратегию их разрешения и то, как OKR будут вам помогать. Рост и изменения должны восприниматься как императив они не просто нечто возможное. Поддержка руководства ключевой компонент для внедрения OKR. Мы оба выступаем на конференциях и делимся с аудиторией знаниями об OKR, а также любим слушать других спикеров и учиться на их опыте. Особенно нам интересны компании, которые рассказывают о своем опыте внедрения OKR и уроках, которые они извлекли из него. Разумеется, каждая организация проходит собственный путь, и история конкретной компании отражает особенности ее развития. Все компании, которые добиваются успеха во внедрении любого нового подхода, объединяет одно обстоятельство поддержка руководства по-настоящему увлеченного делом и преданного ему. Мы перечислили множество внешних факторов, борющихся за наше внимание. Очевидно, в таких условиях ни одна инициатива не выживет без поддержки руководства. Будучи перегруженными, мы ищем то, что поможет сбросить лишний груз и сосредоточиться на самом главном. И здесь архиважным будет то, чему посвящают свое внимание и время наши руководители, а именно SEO. Существует старая поговорка: то, что интересует моего босса, интересует и меня. Если топ-менеджеры демонстрируют понимание программы изменений, поддерживают ее словом и делом, можете не сомневаться, сотрудники последуют их примеру. Если руководство не выражает заинтересованности в нововведении, стоит ли ожидать, что сотрудники ее поддержат. Авторы книги, сталкиваясь с реальностью, Рэм Чаран и Ларри Боссиди довольно четко описывают случаи, когда руководство выразило поддержку Типичной причиной провала инициативы является недостаток энтузиазма при запуске либо невозможность ее исполнения. Вот как это бывает. Руководители анонсируют старт новой программы, а потом прекращают что-либо делать, делегируя задачи. Без четкого контроля все оказывается пущенным на самотек. В конечном счете инициатива это дополнительная работа, а работники и так перегружены. Немногие из них готовы серьезно к ней относиться, если руководитель этого не делает. в итоге инициатива не развивается и умирает. Результатов не будет от одних только смелых заявлений о том, как изменится организация. Они появятся благодаря вдумчивым, преданным своему делу лидерам, которые понимают все детали, предвосхищают последствия внедрения, убеждаются, что сотрудники могут реализовать инициативу, вносят личный вклад в это и доводят до всех важность нововведения. Эту цитату следует оформить как предупреждающий знак и прикреплять к любому документу, связанному с инициативами по изменениям в вашей организации. Последнее, что можно добавить, если у вас нет поддержки высшего руководства не продолжайте. Как получить поддержку высшего руководства? Если вас вдохновляет ценность, которую OKR может дать вашей компании, но у вас нет полномочий, чтобы согласовать внедрение OKR, вам потребуется поддержка как минимум одного топ-менеджера, желательно SEO. А Вот некоторые секреты, которые помогут запустить нововведение. Свяжите OKR с тем, что близко руководителю. Он с большей вероятностью поддержит концепцию, которая близка его интересам и ценностям. Ваша задача зацепить его и объяснить, каким образом OKR помогут притворить в реальность те задачи, которые ваш руководитель считает самыми важными. Предположим, ваш SEO сосредоточен на скорейшем выводе продукта на рынок. Вы можете отметить стремительность ритма OKR и то, каким образом они позволят вам продвигаться быстрее, обеспечивая обратную связь и гибкость для ускорения цикла разработки нового продукта. Обучите концепции OKR. Прежде чем одобрить новую инициативу, руководству необходимо убедиться, что ее внедрение оправданно и ценно, а это невозможно без глубокого понимания сути чтоб менеджеры будут следовать по этому пути от знания к пониманию ценности и приверженности, поэтому первым шагом должен стать базовый курс OKR. Терминология, кейсы, преимущества и самое главное объяснение, почему OKR нужно внедрить именно сейчас. Вовлекайте руководителей во внедрение OKR. Большинство экспертов единодушны. Нам не свойственно специально размышлять ради того, чтобы начать действовать по-другому. На самом деле все наоборот. Вы скорее поддержите то, в создании чего активно вовлечены. Поэтому мы настоятельно рекомендуем убедиться в том, что топ-менеджеры непосредственно участвуют во внедрении OKR и никому не делегировали эту задачу. Прекрасный пример компания Career Builder. Крупнейшая в США онлайн-платформа для поиска работы. Роджер Фьюгит, IT-директор компании, принимал участие в трехдневном мастер-классе по разработке OKR. Он отметил, что его присутствие было критически важным для выравнивания целей IT-отдела с целями компании. Это показало всем участникам, что OKR следует воспринимать всерьёз. Преимущество вовлечённого CEO сделало очевидным для нас недавний кейс. Сео был новым человеком в организации, и хотя он предусмотрительно взвесил все за и против, прежде чем занять эту должность, не вполне представлял, что его ждет. Все было не совсем так, как он думал, и даже хуже, чем он ожидал. Поскольку он успешно применял OKR в двух других компаниях, одним из первых его решений было внедрить OKR на всех уровнях и здесь. SEO не делегировал эту задачу, а присутствовал на всех корпоративных мероприятиях и уделял время, чтобы позже пересмотреть все цели более низкого уровня. Он делился публикациями из отраслевых изданий, говорил об OKR на совещаниях и даже информировал аудиторию вне компании. Все видели, как он стремится к внедрению OKR и старались не отставать от него. Работа продолжается, но благодаря фокусу на OKR уже есть результаты. Где внедрять OKR? На первый взгляд, OKR кажется очень простым. Нужно решить, что вы хотите сделать и как сможете понять, что достигли поставленной цели. Однако разработка и широкое внедрение OKR требует детального обсуждения. Первый вопрос мы затрагивали ранее, когда изучали уместность использования OKR В этом разделе мы рассмотрим другой вопрос и узнаем, где следует внедрять OKR. Посмотрим, что же вас ожидает в самом начале. Только на уровне компании. Для большинства организаций такое решение выглядит наиболее логичным. Оно имеет ряд преимуществ учитываются приоритеты компании, демонстрируются целеустремленность и ответственность руководства, выделяются средства для последующего внедрения OKR на более низких уровнях компании. Такой подход облегчает дальнейшее распространение OKR, ведь все сотрудники получают возможность осмыслить эту концепцию и увидеть, как OKR помогают улучшать результаты. Существует научное обоснование процесса постепенного внедрения. Оно называется привязка к будущему. Учёные бихевиористы Тод Роджерс и Макс Базерман ввели в научный оборот этот термин, чтобы описать склонность людей принимать перемены при условии, что те не противоречат их ценностям, если эти перемены произойдут не в ближайшем, а в отдаленном будущем. Такой вариант стоит предпочесть, если ранее вы уже сталкивались с трудностями при внедрении новшеств. Для сотрудников он не будет таким дестабилизирующим. Вы развёртываете внедрение только на верхнем уровне компании, и у сотрудников будет время адаптироваться к OKR, особенно если вы наглядно продемонстрируете преимущество этого подхода. Решающим фактором успеха станет поддержка руководства. Без инициативное внедрение и отсутствие заинтересованности топ-менеджмента обрекут OKR на провал. Вам нужен мотивированный лидер или лидеры, который задаст правильный вектор программе внедрения и докажет всем, что OKR не мимолетное увлечение. На уровне компании и бизнес-подразделения или команды. Более амбициозный подход внедрение OKR сразу на двух уровнях: компании целиком и отдельных бизнес-подразделений или команд. Под последними мы понимаем любую группу, которая подчиняется топ-менеджеру, но принятое у вас деление может быть иным. Внедрение OKR не будет одномоментным. Сначала вам предстоит разработать OKR на уровне компании. Как только они станут доступны всем, бизнес-подразделения или команды установят собственные OKR, согласованные с целями компании. Самое важное убедиться, что цели, сформулированные на уровне компании, тщательно проработаны и всем понятны. Так они станут опорными точками для бизнес-подразделений или команд, разрабатывающих собственные OKR. Не забывайте о том, как важна поддержка на уровне высшего руководства. Кроме того, вам предстоит провести масштабную подготовительную работу. Прежде чем подразделения или команды начнут формулировать собственные OKR, убедитесь, что вы четко обозначили такие фундаментальные принципы, как максимально допустимое количество целей или ключевых результатов, согласовали термины, разработали систему оценки и так далее. Об этом мы поговорим в третьей главе. На всех уровнях компании. По сути, вам нужно иметь OKR на уровне компании, на уровне бизнес-подразделений и на уровне отдельных сотрудников для полной согласованности сверху донизу. Вопрос лишь в том, сколько на это потребуется времени. Здесь также актуальны риски, перечисленные в предыдущих пунктах, и по мере внедрения OKR на нижних уровнях компании эти риски будут возрастать. Мы не рекомендуем внедрять OKR на всех уровнях одновременно. Есть только одно исключение: у вас очень маленькая компания. Это не значит, что на внедрение OKR идут годы. Как только вы докажете жизнеспособность этой концепции на одном уровне, двигайтесь дальше. Установите срок К которому вся ваша организация начнет работать по OKR, и OKR станут неотъемлемой частью вашей корпоративной культуры. Только вы сами можете определить правильный ритм внедрения OKR. Пилотный запуск на уровне бизнес-подразделения или команды. Чтобы минимизировать риски, некоторые компании начинают применять OKR на уровне бизнес-подразделения или команды. Они используют пилотный запуск, чтобы продемонстрировать преимущества, показать быстрые результаты и тем самым побудить к масштабному внедрению OKR. Подразделению или команде нужен лидер, который отлично понимает внутреннюю механику OKR и её способность генерировать бизнес-результаты. Поддержка требуется но уже уровнем ниже. Мы наблюдали эффект от такого подхода. Пилотная команда быстро приходит к высоким результатам, что стимулирует другие команды повторить этот успех. Главное убедиться, что пилотная команда выбирает достижимые OKR. Если она установит недостижимые цели и провалит их, это безусловно отпугнет тех, кто опасается, что система просто выявит их ошибки, промахи и недоработки. OKR для проектов Это еще один способ упростить старт работы с OKR. Внедрение OKR происходит не на уровне компании или подразделения. Оно начинается с установления целей и ключевых результатов для самых крупных проектов. Задайтесь вопросом, с какой целью вы инвестируете в проект. Установите ключевые результаты, по которым будете отслеживать прогресс. Так вы познакомите сотрудников с OKR, поможете им овладеть терминологией И мы надеемся улучшить процессы управления проектами. Мы предлагаем это как вариант, но не настаиваем на его применении. Любые проекты, на которые вы тратите время и деньги, должны быть связаны с вашей стратегией и с видением и с миссией. Только в этом случае есть реальные шансы, что вы ускорите реализацию задуманного благодаря OKR на самом верхнем уровне и продолжите внедрять OKR во всей компании. Особые случаи. В этом разделе мы использовали термины команда и бизнес-подразделение, но выбор команд, которые будут разрабатывать OKR, это не просто упражнение по изменению вашей организационной структуры. Рассмотрим два типичных примера, основанных на реализации OKR. С их помощью вы сможете начать формирование команд для работы с OKR. Две команды и один набор OKR. Часто один набор OKR используется для двух взаимосвязанных команд. Так команды IT-подразделения могут выстраиваться по вертикали: IT для продаж, IT для финансов, IT для маркетинга, IT для продукта и так далее. В таких случаях вместо отдельных OKR для каждого из них лучше сформировать единую команду. IT для управления продажами с одним набором OKR. Бизнес-команда занята разработкой OKR, а соответствующая IT-команда удостоверяется, что OKR выполнимы и понятны. Это обеспечивает согласованность уже на старте. Такая схема может подойти и другим подразделениям, например, финансовому отделу. IT-подразделения и команды финансового отдела обычно объединяются с другими командами для разработки OKR. Но существуют и другие наборы команд которые в зависимости от вашей сферы и организационной структуры также могут считаться единым целым. В сфере разработки программного обеспечения продуктовые команды и команды инженеров тесно связаны друг с другом. У каждой есть свой руководитель и свое место в организационной структуре, но эти две команды взаимозависимы. Вы можете объединить их и создать общий набор OKR. Много команд и один набор OKR. В некоторых компаниях появляются инициативы, требующие значительного вклада от целого ряда команд. В такой ситуации оказался один из наших клиентов, владелец средней по размеру технологической компании. Он не стал распределять OKR по командам, наоборот, сформировал отряды, отвечавшие за каждую из пяти ключевых инициатив. Каждый отряд имел свой набор OKR и включал разных исполнителей из разных команд. Например, одна команда могла состоять из четырех инженеров, двух дизайнеров, маркетолога, аналитика, финансового менеджера и продакт-менеджера. Вероятно, существуют и другие варианты внедрения OKR. Однако все, что мы описали, основано на практике наших клиентов и наших исследованиях. Как мы говорили ранее, следует стремиться к внедрению OKR на всех уровнях вашей компании. Однако наберитесь терпения и проявляйте гибкость при определении сроков. Как и в любых начинаниях, самое важное преодолеть сопротивление и просто начать методично работать. План разработки OKR. Вы знаете, кто такой волшебник из Вествуда? Нет, не заклятый враг Гарри Поттера, как вы могли бы подумать. Волшебник, о котором идет речь, его все не волшебник, а самый обычный человек, легендарный баскетбольный тренер Джон Вуден. Почти 30 лет Вуден руководил мужской баскетбольной командой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе UCLA и стал десятикратным победителем национального чемпионата. Беспрецедентный случай. Он поднял стратегию игры на новый уровень. Помимо игрового чутья, у него был еще один секрет успеха планирование. Вот как Вуда описывал свою философию. Когда я был тренером в UCLA, то верил, Если мы хотим побеждать, то должны усердно трудиться. Один из способов достичь этого четкое планирование. Я проводил с коллегами по два часа, разрабатывая каждое упражнение. Каждый бросок рассчитывался до минуты. Каждый этап тренировки был тщательно выверен, включая даже места, где должны находиться тренировочные мячи. Я не хотел тратить ни минуты на то, чтобы люди бегали к неверно расположенным корзинам для мечей. Такое же внимание к деталям пригодится и в работе с OKR. Изучив все преимущества OKR, вы, вероятно, сразу же захотите начать их разработку и внедрение, не уделяя внимания вопросам, которые мы поставили: почему именно OKR, кто будет поддерживать внедрение и так далее, и к которым будем возвращаться на протяжении всей аудиокниги. Но спешка может дорого обойтись. Непонимание и растущий скептицизм сотрудников такова ее цена. Представьте, вы с нетерпением ждете старта и проводите собрание с командой руководителей и их подчиненными для разработки OKR общекорпоративного уровня. Перед вами немало трудностей например, отсутствие консенсуса по поводу того, что вы строите. Но к концу дня ваши стены будут оклеены стикерами, и у вас появится список целей и ключевых результатов. Мы абсолютно уверены. Перед тем, как вы закончите и поинтересуетесь, есть ли у кого-либо вопросы, поднимется лес рук. Несколько человек обязательно спросят: "А что дальше?" Если вы весьма туманно представляли себе, что может произойти на собрании, которое вы сейчас проводите, вряд ли вы сможете доходчиво объяснить, что ждет всех вас. Подобные моменты нередко способствуют росту недоверия, из-за чего внедрение OKR может оказаться под угрозой срыва. Нет необходимости составлять подробнейший план с описанием всех шагов, которые вы сделаете в течение следующих 18 месяцев. Вам нужен документ, в котором будут выделены важные этапы внедрения OKR, чтобы вы могли отслеживать прогресс и видеть, что делаете максимум возможного. Далее мы обозначим ключевые моменты процессов планирования и разработки OKR. Стадия планирования. На этом этапе вы закладываете фундамент для успешного запуска. Следом перечислим наиболее важные шаги, которые необходимо сделать. Пять вариантов внедрения OKR. Первый только на уровне компании. Его особенности. Четкая проработка целей станут опорными точками для дальнейшего распространения OKR, демонстрация вовлеченности и поддержки со стороны топ-менеджмента. Второй. На уровне компании и бизнес-подразделения или команды. Его особенности. Более амбициозный подход требует единого понятийного аппарата и четких параметров внедрения. Третий. На всех уровнях компании. Его особенности. Обеспечивает максимальную согласованность. Сложно начинать с этого варианта. Много рисков. Четвертый. Пилотный запуск на уровне бизнес-подразделения или команды. Особенности. Подтверждает эффективность OKR, демонстрирует быстрые победы и привлекает внимание других команд. Пятый на уровне проектов. Особенности. Оправданное решение для старта работы с OKR улучшает практику управления проектами. Следом перечислены наиболее важные шаги, которые необходимо сделать получить поддержку руководства для внедрения OKR, ответить на вопрос, почему мы вводим OKR и почему делаем это именно сейчас, определиться, где будут применяться OKR: на уровне компании, в тестовом режиме и так далее. Создать план внедрения. Стадия разработки. План предусматривает четкие шаги, которые предстоит сделать при создании первого набора OKR и подведении первых итогов. Безусловно, ваш план разработки будет определяться тем, для какого уровня вы решите разрабатывать OKR. Допустим, вы планируете начать с набора OKR только на уровне компании. Обеспечьте погружение в OKR. Мы уже отмечали обманчивую простоту OKR. Часто из-за нее этот важный шаг пропускают. Подойдите к обучению ответственно, изложите основные принципы Расскажите, почему вы решили использовать OKR именно сейчас, поделитесь историями успеха других компаний и объясните, чего вашим сотрудникам следует ожидать в течение всего пути. Разработайте или утвердите миссию, видение и стратегию. Ваши OKR должны раскрывать вашу стратегию, способствовать реализации вашего видения, быть согласованными с вашей миссией. Это ключевые условия успеха. Их необходимо четко сформулировать до того, как вы начнете внедрять OKR. Сформулируйте цель, цели для уровня компании и ключевые результаты. Есть несколько вариантов сделать это: задействовать маленькую команду для опроса сотрудников и затем использовать эти данные на воркшопах, проводить интервью с высшим руководством или просто создавать цели во время воркшопа. Подробнее об этом мы поговорим в третьей главе. Познакомьте вашу компанию с OKR. Мы предлагаем использовать разные средства. Делитесь публикациями, размещайте посты в корпоративной сети и самое главное общайтесь лично, например, во время совещаний. Так вам будет проще объяснить, какие OKR вы выбрали, зачем и почему. Отслеживайте OKR. Вы не просто ставите OKR и забываете о них. Вы должны проводить мониторинг в течение квартала или с другой периодичностью. Сообщайте о результатах по итогам квартала. Оценивайте OKR и делитесь результатами со всеми сотрудниками. Далее мы раскроем эту тему более подробно. Мы начали этот раздел с высказывания одного из величайших баскетбольных тренеров всех времен — Надеемся, его слова вдохновили вас, а закончим другой вдохновляющей цитатой правда гораздо более прозаичного характера. Одному из нас много лет назад довелось работать с девушкой, которая была одержима планированием. Единственное, что висело у нее в офисе, постер "Провалил планирование, планируй провал". Двигаясь по маршруту, который мы отметили в предыдущих разделах, вы сможете переломить ситуацию и спланировать успех. Ключевые советы для успешной трансформации. В первой главе мы дали определение OKR. Но помимо приоритизации целей, следует помнить, что OKR это вызов и трансформация. К сожалению, компаниям не просто проходить через трансформацию. Этой теме посвящено множество исследований. В одном из них Майкл Бир и Нитин Нория из Гарвардской бизнес-школы оценивают уровень неудач почти в 70%. Очень важно следить за исследованиями в области управления изменениями, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Недавний опрос и исследование международной консалтинговой компании McKinsey раскрыл четыре ключевых управленческих действия, необходимых для успешной трансформации. Мы рассмотрим каждое из них в контексте OKR. Первое ключевое действие быть ролевой моделью, то есть лидерами, которые демонстрируют сотрудникам такое поведение, которое ожидают от них самих. Этот тезис подтверждает нашу мысль о важности поддержки со стороны руководства при внедрении OKR. Содействие пониманию и убежденности — второе ключевое действие. Если сотрудники понимают смысл изменений, они с большей вероятностью будут поддерживать их. Можно усилить эффект, создав историю перемен. Она призвана объяснить, почему нововведение необходимо, чего следует ожидать сотрудникам и какие инструменты будут даны им в помощь. Ранее в этой главе мы уже отмечали, насколько важно знать ответ на вопрос, зачем нужны OKR. Следующее ключевое действие закрепление изменений с помощью формальных инструментов. Структуры, системы и процессы это механизмы, которые вы можете использовать для поддержки сотрудников, осваивающих новый тип мышления и новую поведенческую модель. Например, можно частично включить индивидуальные результаты OKR в систему оценки персонала. Таким образом, будет формироваться согласованность между изменениями, OKR и формальной системой оценки результативности персонала. Развитие талантов и навыков Четвёртое ключевое действие, отмеченное Маккинси. Если сотрудники обладают навыками, которые им нужны, чтобы действовать по-новому, они с большей вероятностью достигнут желаемых изменений. Это ключевое действие подразумевает важную роль вашей стратегии. Именно она будет определять, какие навыки необходимы. Оценив имеющиеся и недостающие навыки, вы сможете предложить дорожную карту дальнейшего развития. Нет, никакой волшебной формулы, которая гарантирует эффективность и успех трансформации. Но мы уверены, если вы приложите усилия и воспользуетесь советами, предложенными в этой главе, то заложите прочную основу для вашей системы OKR, которая поможет установить цели и ключевые результаты. Об этом мы поговорим в третьей главе. Закладываем фундамент OKR. Миссия, видение и стратегия. Одна из самых сильных сторон OKR ориентация на короткий цикл. Короткие циклы, сменяющие друг друга, способствуют быстрому обучению, расширяют возможности для достижения прогресса и даже дарят ощущение победы. Но короткий цикл тоже может быть проблемой. Могут ли OKR быть близорукими? лезаруками? Как OKR помогут реализовать стратегию, если они рассчитаны только на один квартал? Некоторые критики полагают, что OKR это скорее про тактику, чем про стратегию. Вот почему, чтобы справиться с возможными трудностями, вы должны создать контекст для настройки OKR. OKR нельзя разрабатывать в вакууме. Они должны отражать ключевую цель компании, ее долгосрочные цели и план успешного завоевания рынка. Иными словами, OKR должны транслировать миссию, видение и стратегию компании. В следующих главах мы рассмотрим каждую из этих составляющих OKR, обсудим, почему они важны, и покажем инструменты для оценки нынешних миссий, видения и стратегии, а также для разработки их обновленных версий. Миссии и видению компании посвящено немало книг, о стратегиях написаны сотни, если не тысячи. Наша аудиокнига об OKR, и мы понимаем ваши сомнения. Стоит ли тратить время на последующие главы? Но если вы хотите, чтобы инвестиции в OKR окупились, ваши цели и ключевые результаты должны продвигать вашу компанию к позиции на рынке, которую вы мечтаете занять. Это идеальное будущее зависит от ваших миссий, видения и стратегии. Миссия зачем мы существуем. Видение каким мы видим наше будущее. Стратегия общие приоритеты цели, на чём мы будем концентрироваться в ближайшее время, ключевые результаты, как мы поймём, что цель достигнута. Поэтому мы настоятельно рекомендуем прослушать следующие главы и воспользоваться нашими советами, чтобы заложить прочный фундамент для вашей системы OKR. Миссия. Любому, кто узнаёт о вашей компании, клиенту, соискателю или партнёру Интересно, что ваша организация собой представляет и зачем вы существуете. Именно миссия отвечает на все самые важные вопросы. Миссия определяет ключевую цель компании, reason d'être смысл ее существования. Миссия также отражает мотивацию сотрудников, почему они работают у вас. В частном секторе, где сильно влияние акционеров, миссия должна объяснять, для чего существует компания, Помимо генерирования прибыли для акционеров, миссия должна показывать, как деятельность компании отвечает запросам и интересам общества и почему это важно для нее. Сегодня это справедливо даже для финансовых компаний с Уолл-стрит. В работе, как и в жизни, мы все стараемся внести свой вклад. Предназначение и самореализация выражаются не только в зарплате, но и в виде вклада в общее дело, создание ценности. Миссия компании это коллективное воплощение базовых человеческих желаний. Дэвид Пакард, сооснователь Hewlett-Packard, искренне верил в такую трактовку миссии и сделал ее основой своей управленческой философии. Вот как он описывал миссию в речи 1960 года. Группа людей собирается вместе и образует институт, который мы называем компанией. Таким образом, они могут достичь чего-то коллективно, чего поодиночке не удалось бы сделать. Они вносят вклад в общество, делая нечто бесценное. Лучшие компании предоставляют нам возможность сделать что-то значимое, достичь истинного смысла и реализоваться через работу. В отличие от видения и стратегии, которые со временем могут быть достигнуты, миссию невозможно реализовать полностью. Она словно маяк, на который вы ориентируетесь, но к которому не подходите слишком близко. Считайте миссию компасом, который направляет вашу организацию. Как и компас, который спасет вас, если вы заблудились в незнакомой местности, сильная миссия станет вашим проводником в смутные времена. Зачем тратить время на формулирование миссии? Прежде чем мы продолжим, давайте признаем, Разговоры о миссии и видении часто вызывают и у измученных переменами старожилов компании, и у новичков реакцию аналогичную той, что можно увидеть в комиксах про Дилберта. Это главный герой одноименной серии комиксов, посвященных офисной жизни. В комиксах сатирически показаны взаимоотношения Дилберта, инженера хай-тек компании, с некомпетентным руководством и неудачниками-коллегами. Для некоторых Миссия пустые слова, которые едва ли добавляют ценности компании. Мы не согласны. Миссия очень важна, особенно с точки зрения OKR. Мы убеждены в этом. Мы говорили, что OKR не должны создаваться в вакууме. Необходим контекст, чтобы вы могли извлечь преимущества, которое дает этот подход. Контекст определяется вашей стратегией мы обсудим ее, но также OKR должны способствовать реализации вашего видения. Рассмотрим это в следующем разделе и соответствовать вашей миссии. Задумайтесь на мгновение, какую огромную ценность вы создаете и обеспечиваете согласованностью, разрабатывая OKR, подлинно отражающие вашу миссию. Теперь у вас есть инструмент, который будет служить компасом и направлять вашу команду. Ваша задача поставить миссию превыше всего и извлечь максимум пользы. Эффективная постановка миссии. Итак, мы узнали, что такое миссия. Давайте рассмотрим некоторые свойства, благодаря которым она становится эффективной и долгосрочной. Простая и понятная формулировка. Питер Друкер сказал, что организации совершают одну из наиболее серьезных ошибок, когда превращают миссию в кашу из добрых намерений. Мы встречали тысячи разных высказываний, но это наше любимое. краткое, яркое и самое важное абсолютно точное. Каждый раз, когда мы делимся этим мудрым советом с аудиторией, зал одобрительно кивает или сконфуженно посмеивается, словно говоря: с этим не поспоришь. Ваши намерения могут быть прекрасны, но не всегда они практичны. Невозможно быть всем для всех, и надеяться, что вы сохраните сфокусированность на конкретных целях. Миссия должна коррелировать с вашей сферой. Способность вдохновлять на изменения. Хотя ваша миссия не меняется, она должна побуждать к изменениям внутри вашей компании. Она должна продвигать вашу организацию вперед, стимулируя позитивные изменения или рост. Рассмотрим миссию компании Walmart. Мы помогаем нашим покупателям сэкономить деньги, чтобы сделать их жизнь лучше. Вероятно, через 100 лет ритейл будет выглядеть совсем по-другому, но можно смело утверждать, что люди всегда будут стремиться сэкономить. Ориентация на перспективу. Формулируйте миссию минимум на 100 лет. Стратегии могут меняться, но миссия должна оставаться фундаментом вашей компании, основой для принятия любых решений в будущем. Простота и доступность. В миссии нет места модным словечкам. Миссия должна быть написана простыми словами, которые все воспринимают однозначно. Убедительная и запоминающаяся миссия, понятна людям на интуитивном уровне, обращается к ним и мотивирует их на служение целям компании. Упрощенный шаблон для формулирования миссии состоит всего из четырех пунктов. Мы существуем, чтобы ключевая цель, какие потребности удовлетворяем или какую задачу решаем. Мы существуем для основной клиент. Мы существуем для того, чтобы основное направление деятельности. Таким образом, долгосрочный результат, который обеспечивает наш успех. Примеры миссий глобальных лидеров. Amazon. Наша цель быть самой клиентоориентированной компанией в мире, компанией, которая поможет найти абсолютно все на amazon.com. Starbucks. Вдохновлять и питать дух каждого человека с каждой чашкой кофе каждый день в любом месте. Nike. Создавать инновации и дарить вдохновение всем атлетам мира. Google. Упорядочить всю информацию в мире и обеспечить каждому быстрый и удобный доступ к ней. Если у вас уже есть миссия. Скорее всего, у вашей компании уже есть сформулированная миссия. Возможно, она гордо украшает стены офиса или наоборот, печально пылится на полке или скромно лежит где-нибудь в ящике письменного стола. Если это так, и вы давно уже не видели вашу миссию и ничего о ней не слышали, значит, пришло время пересмотреть ее. Начните с оценки миссии в контексте приведенного ранее шаблона. Насколько ее формулировка соответствует всем указанным пунктам? Дальше дополнительные вопросы, которые помогут, если вы не уверены в эффективности нынешней миссии. Миссия актуальна? Отражает ли она то, чем занимается компания? Миссия важна для учредителей. В ней прописана причина, по которой компания существует. Кто ваш клиент? Нужно ли переписать миссию, чтобы она точнее согласовалась с вашей клиентской базой? Цели и ключевые результаты миссии. Mission objectives and key results. MOKR Вы можете испытать разочарование, обнаружив, что впереди еще несколько страниц о видении и стратегии. Причина может быть в том, что ваша управленческая команда не стремится организовывать тренинги по миссии и видению или сессии по стратегическому планированию. В следующих главах мы поделимся своими выводами. Надеемся, вы создадите замечательные примеры видения и стратегии, потратив на это минимум времени и усилий. А если вы до сих пор сомневаетесь, предлагаем вам концепцию OKR. Она подразумевает формулирование миссии для компании и всех команд, разрабатывающих OKR, и использование миссии как ориентира для разработки OKR. Чётко сформулированная миссия и согласованность OKR ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных гарантия того, что работа, выполняемая в краткосрочной перспективе, соответствует долгосрочной цели вашей компании. В первом квартале маркетинг фокусируется на двух целях. Обе они поддерживают глобальную миссию компании. Разумеется, в будущем цели могут поменяться. Цели на следующий период могут выглядеть так: обновить маркетинговые активности, чтобы внедрить новый продукт или Представить первый комплексный анализ конкурентов с учетом новых игроков на рынке мобильной связи. Обратите внимание, что каждая из этих целей также поддерживает долгосрочную миссию. Мы внедряли MOKR в компании, которая занималась разработкой программного обеспечения. В ней было 5 бизнес-подразделений и почти 50 команд и столько же их лидеров. Нам потребовалось около 10 минут общения с каждым из них, чтобы определить миссию его команды. И эти 10 минут стали самыми ценными во всем нашем взаимодействии. В итоге финансовый директор смог посмотреть на ключевую цель каждой команды и выявить, как цели команд соотносятся с вектором развития всей компании. Обнародованная миссия позволила увидеть, как каждая команда связана и синхронизирована со всей компанией в целом. Видение. Что такое сформулированное видение? Мы обсудили важность сильной миссии, которая определяет ключевую цель вашей компании. Теперь, основываясь на миссии, мы должны найти формулировку, которая точно укажет, где мы хотим оказаться в будущем. Именно на это работает видение, являя собой переход от твердыни миссии в энергичный и динамичный мир стратегии. Формулировка видения представляет собой словесное описание той компании, какой вы хотите стать через 5, 10 или 15 лет. Эти тезисы не могут быть абстрактными. Они должны максимально точно выражать то, к чему вы стремитесь и должны стать базой стратегии и OKR. Мощное видение обеспечивает общее для всех понимание. Это помогает конкретизировать будущее, которое часто представляется некой абстракцией. Видение всегда идет за миссией, целью. Видение без миссии это принятие желаемого за действительное, не привязанное ни к чему определенному. Формулировка видения, как правило, включает такие элементы, как ожидаемый масштаб бизнеса, критерии оценки результатов с стейкхолдерами, клиентами, работниками, поставщиками, регуляторами и так далее, зоны лидерства или отличительные компетентности и фундаментальные ценности компании эффективные формулировки видения. Четкое и аргументированное видение должно служить ориентиром для всех сотрудников. Иначе им не разобраться, куда нужно двигаться, и ваша стратегия, даже хорошо продуманная, не принесет пользы. Рассмотрим эффективные формулировки видения и их характеристики. Количественные и ограниченные по времени. Миссия объясняет, зачем существует компания, описывает ее ключевую цель. Как правило, это несколько вдохновляющих фраз без конкретики или жестких сроков. Эффективное видение должно включать и устремления, и сроки. Видение это четко выраженное представление о будущем, детально описывающее перспективы компании. Конечно, специфика каждой организации играет свою роль, однако многие компании выражают свое видение в формате долгосрочных финансовых целей. Например, ставят амбициозные планы по доходу или прибыли, или заявляют дерзкие цели, связанные с количеством клиентов или географией присутствия. С точки зрения OKR, без количественных показателей невозможно измерить прогресс. Лаконичные. Лучшие формулировки видения сразу привлекают внимание. В них нет ничего лишнего. Зачастую самые простые формулировки видения самые мощные и убедительные. Когда Мухтера Акента, который с 2008 года занимал должность СЕО coca кола спросили, что он считает самым главным для продвижения компании, тот, не задумываясь, ответил: "Сформировать видение, общее понимание успеха. Мы называем его Видение 2020, и оно призывает нас удвоить выручку за 10 лет. Это непросто, но очевидно выполнимо". Видение Мухтера Кента одновременно и лаконичное, и мощное. Заметьте также, что оно имеет количественное выражение и конкретные сроки. Соответствующие вашей миссии. Видение поясняет вашу миссию, зачем вы существуете. Если миссия предполагает решение проблем клиентов, а одна из ваших ключевых ценностей инновационность, то в вашем видении новаторство должно быть четко прописано. Видение это словесный портрет вашего желаемого будущего, который приведет к реализации вашей миссии. Поэтому убедитесь, что миссия и видение согласованы друг с другом. Проверяемые модные бизнес-термины затрудняют понимание вашего видения даже для профессионалов. Кто в вашей организации точно определит, когда вы стали компанией мирового уровня, лидером инноваций или образцом высочайшего качества? Сформулируйте видение так, чтобы вы могли четко увидеть, что достигли расчетных показателей. Еще раз обратите внимание. Мухтар Кент запланировал увеличить выручку вдвое за 10 лет. Миссия постоянно, а видение должно меняться, ведь его формулировка имеет ограниченный срок осуществимые. Видение это не совокупность мечтаний топ-менеджмента, оно должно исходить из ваших реалий, а значит, необходимо четкое представление о вашем бизнесе, рынках, конкурентах и новых трендах. Вдохновляющие. Видение описывает желаемое будущее вашей компании. Не упустите шанс вдохновить свою команду. Это поможет достичь результата. Формулировка видения призвана не только направлять, но и вдохновлять всех сотрудников. Для этого видение должно быть прежде всего понятным всему персоналу, от совета директоров до простых рабочих. Забудьте о сложных терминах и сосредоточьтесь на понимании бизнеса. Это поможет вам понятно сформулировать видение вашей компании для всех и каждого. Работа над формулировкой вашего видения. Видение назад в будущее. Это забавное упражнение, которое очень эффективно при поиске четкой формулировки. Выполняйте его индивидуально или в команде. Опишем этот метод на примере групповой сессии. Выдайте каждому участнику несколько карточек размером 75 на 125 мм. Попросите членов группы представить, что они попали в будущее на 5, 10 или 15 лет вперед. Временной интервал вы определяете самостоятельно. Каждый получает фотоаппарат, чтобы зафиксировать свои впечатления о будущем и важные изменения в организации. В конце дня участники должны показать свои фотографии, то есть детальное видение будущего. Объясните, как пользоваться карточками для создания фотографий. Дайте 15 минут, чтобы описать будущее настолько подробно, насколько это возможно. Спросите группу, что произошло с нашей компанией? Успешна ли она? На каких рынках мы работаем? Какие ключевые компетенции отличают нас от конкурентов? Каких целей мы достигли? Перенесите снимки с карточек на флипчарт или презентацию, используйте их как отправную точку для черновой формулировки видения. Надеемся, это упражнение вам понравится, да и его результат очень важен. Видение это способ сократить пропасть между текущими и желаемыми результатами OKR, которые вы разрабатываете. Нужны они именно для того, чтобы ликвидировать этот разрыв. Поэтому видение имеет решающее значение для максимальной эффективной реализации OKR. Стратегия. Итак, мы рассмотрели миссию и видение. Что касается стратегии, то это весьма обширная тема, которой посвящены сотни книг, тысячи статей и докладов. Поэтому сделать краткий обзор не представляется возможным. Мы лишь подчеркнем, насколько велика роль стратегии для OKR. Ведь она поставляет контекст для их создания. Стратегия это ваш план для успешного захвата или агрессивной защиты уже занятой доли рынка. Все OKR должны основываться на стратегии. Вот почему важно сформулировать ее до того, как вы начнете внедрять OKR. Если вы слушая эти строки, думаете, Ну, я полагаю, наш СЕО знает, какая у нас стратегия, значит, у вас проблемы. Представьте корабль без рулевого. Так и вы, стремясь создать сильный набор OKR, но не озвучивая понятную стратегию, наверняка собьетесь с курса и дезориентируете команду. Если у вас молодая, предприимчивая команда, которая работает по Lean и Agile, вам вероятно захочется пропустить этот раздел. Ведь кажется, будто традиционное стратегическое планирование абсолютно неприменимо для вашей корпоративной культуры крутых виражей и постоянных экспериментов. Только это совсем не так. Базовая стратегия обозначает границы и помогает определить, чего не следует делать, когда вы погружаетесь в море возможностей. Это не менее важно, чем знать, что делать. Стратегия также помогает видеть перспективы сохранять сфокусированность, координировать работу вашей компании и принимать решения. Пол написал книгу о том, как разработать стратегию. В конце этой главы мы приведем ее краткое содержание. Модель Пола базируется на четырех фундаментальных вопросах. Если у вас нет четкой стратегии, доступной и понятной каждому сотруднику, мы настоятельно рекомендуем собрать всю команду и ответить на вопросы, представленные дальше. Прежде чем написать книгу о стратегическом планировании Roadmaps and Revelations, дорожные карты и откровения, Пол исследовал сотни стратегических планов и изучил труды Майкла Портера, Генри Минсберга, Майкла Рейнера, Вэ Чан Кима, Рене Моборн и многих других авторов. Работая над книгой, Пол задавался вопросом: какие элементы повторяются из стратегии в стратегию? Что на самом деле представляет собой ДНК эффективного стратегического планирования? Существуют сотни подходов к стратегическому планированию, но по итогам своего исследования Пол обнаружил, что есть четыре фундаментальных вопроса, которые в той или иной формулировке появлялись во всех изучаемых материалах. Эти ключевые вопросы легли в основу дорожной карты по стратегии процесса, который он подробно описал в своей книге. Четыре фундаментальных вопроса, на которые нужно ответить при разработке стратегии. Давайте рассмотрим каждый вопрос. Что продвигает нас вперед? Прямо сейчас ваша компания движется в определенном направлении благодаря силе принятых ранее решений от подхода к распределению финансовых ресурсов до кадровой политики и использования технологий. То, что продвигает вас вперед, во многом отражает вашу корпоративную идентичность. Когда люди говорят они компания, именно пропущенное слово часто характеризует то, благодаря чему компания движется вперед. Доказано, корпоративная идентичность повышает совокупный доход акционеров. Total shareholder return. TSR. Согласно недавно проведенному исследованию, компании, обладающие подобной идентичностью, занимающиеся чем-то уникальным и понятным, демонстрируют более высокий рост TSR в течение трех лет по сравнению с компаниями, у которых такая идентичность отсутствует. Большинство организаций, как правило, развиваются за счет одного из перечисленных дальше факторов. Первый. Товары и услуги Компании, развивающиеся за счет реализации товаров и услуг, могут продавать их разным группам клиентов, но сосредотачиваются на определенном продукте или услуге. Рассмотрим компанию Coca-Cola. Она занимается исключительно безалкогольными напитками, которые представлены множеством брендов. Второй. Клиенты и рынки. Компании, ориентированные на клиентов и открытые рынки, предоставляют ряд товаров или услуг, но нацелены на конкретную аудиторию. Товары компании Johnson Johnson имеют одну общую черту. Они ориентированы на потребности своей основной аудитории: врачей, медсестер, пациентов и матерей. Третий Емкость или возможности. Отели, например, фокусируются на вместимости. У них есть определенное количество номеров, их цель заполнить эти номера. По такому же принципу работают авиакомпании. Организации, которые продвигаются вперед за счет возможностей, обладают экспертизой в определенных областях и будут применять эти знания и навыки к любому потенциальному продукту или рынку. Четвёртый технология. Некоторые компании располагают собственными технологиями и используют их для совершенствования разных продуктов и привлечения разных аудиторий. Например, компания «Дюпон», которая в 1930-х годах изобрела нейлон, внедрила эту технологию в разные продукты, такие как рыболовная леска, чулки, ковры. Пятый. Каналы продаж и дистрибуция. Здесь важно понять, как, а не что или кто. Компании, которые растут за счет каналов продаж, будут продвигать через них широкий спектр продуктов, например, маркетплейсы. Где еще можно приобрести и косметику, и DVD? Шестой Сырье. Если вы являетесь нефтяной компанией, все, что вы продаете, производится из черного золота, которое вы добываете из недр. У вас могут быть опыт и технология использования нефтепродуктов при производстве самых разных товаров, но в основе будет лежать исходное сырье. Посмотрев на эти шесть пунктов, кто-нибудь обязательно скажет: Чтобы преуспеть на высококонкурентном рынке, нужно задействовать их все. Теоретически это возможно. Однако, если вы попытаетесь заставить работать на вас все шесть факторов одновременно, вам будет чрезвычайно трудно выйти за рамки поверхностного рассмотрения каждого из них. Это неизбежно вызовет непонимание со стороны сотрудников, которые задаются вопросом: "Какой путь выбрать из предоставленных альтернатив?" Иными словами, пытаясь объять необъятное, вы не фокусируетесь толком ни на чем, и это ведет к печальным последствиям. Чтобы действительно извлечь выгоду, вы должны посвятить себя одной движущей силе и нацелить человеческие и финансовые ресурсы на нее. Определите, что продвигает вас вперед, и сконцентрируйтесь на этом. Что мы продаем? Какой бы из шести факторов не продвигал вашу компанию вперед, Чтобы она продолжала существовать, вы должны продавать продукт или услугу вашим клиентам. Вопрос в том, каким продуктам и услугам уделять больше внимания в будущем, а каким меньше. Возьмем, для примера американский телеканал ZCW. Его учредители, компании Time Warner, сейчас Warner Media и CBS Corporation, запуская новую сеть, возлагали на нее большие надежды, но их ожидания не оправдались. И вскоре появились слухи о закрытии канала. Осознавая, что нужно делать стратегический выбор, за CW вернулась к тому, с чего начинала, и сосредоточилась на программах, ориентированных на молодых женщин. Дон Остров, в прошлом президент за CW, говорит: "Нам необходимо было закрепить свои позиции на рынке, а не просто быть одним из телеканалов. Для нас важно было создать бренд, который станет нашим наследием. Руководители за CW верили: будущее за такими сериалами, как Сплетница, Beverly Hills 90210, новыми сезонами Melrose Place и Дневников вампира, каждый из которых предоставляет контент интересный молодым женщинам. Сегодня эту традицию продолжают сериалы Девственница Джейн и Чокнутая бывшая. Кто наши клиенты? Определяя аудиторию, которой вы будете продавать свой продукт, вы опять оказываетесь перед выбором, кому уделить больше внимания в будущем, а кому меньше. Первое, что необходимо для ответа на этот вопрос, понимать, кто ваша целевая аудитория, изучив такие метрики, как индекс потребительской лояльности, оценка прибыльности клиентов, коэффициент удержания клиентов и доля рынка. Также важно смотреть на вещи с точки зрения клиентов, чтобы собрать информацию, которую невозможно получить, глядя из окон вашей штаб-квартиры. Корпорация Estée Lauder, производитель косметики и парфюмерии. Она контролирует 30 брендов, в том числе легендарные MAC и Clinique. Estée Lauder изучила этот вопрос и сделала стратегический выбор. Фабрицио Фреда, SEO компании, принял решение. Задача номер один сократить зависимость от рынка США. Продажи там составляли почти треть товарооборота Estel Lauder, но количество торговых точек уменьшалось. Компания предпочла сосредоточиться на развивающихся рынках и на Азии. Часто бывает, что ответы на вопросы, что мы продаем» и кто наши клиенты, появляются одновременно, поскольку решение одного приводит в конечном счете к пониманию другого. Вспомните пример канала ZCW сделав стратегический выбор и предложив программы, ориентированные на молодых женщин, что мы продаем?», канал автоматически выделил их как свою целевую аудиторию. Как мы продаем? Наверное, из четырех вопросов этот самый важный, так как он определяет предложение ценности. Каким образом вы создаете ценность для клиента? Или еще проще: почему кто-то должен покупать именно у вас? Несмотря на важность вопроса, вариантов ответа всего два. Вы предлагаете клиенту либо самую низкую стоимость, либо уникальный товар или услугу. Компании, конкурирующие на поле самых низких цен, инвестируют значительные средства в развитие потенциала, процессы и активы, чтобы стандартизировать свою работу. Такие компании создают формулу, которая позволяет предложить клиентам низкие цены. Вспомните Walmart ведущего ритейлера в мире или сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. У компаний, которые выбирают дифференциацию, есть два пути. Первый выстраивание долгосрочных доверительных отношений с клиентом, которые будут длиться годами, десятилетиями или всю жизнь. Отличным примером является компания Nordstrom. Она предоставляет своим клиентам высочайший уровень обслуживания, так что те долгие годы сохраняют лояльность. Второй вариант конкуренция, основанная на превосходстве продукта по функциональности. Инновации, ультрасовременный дизайн, функциональность и новейшие технологии все это отличительные черты таких компаний, как Apple. В основе их подхода лидерство по продукту. Очевидно, именно этот вопрос является важнейшим для консенсуса внутри команды. Во многом он воплощает собой совокупность ваших ответов на предыдущие вопросы и будет непосредственно влиять на каждое ваше решение. 4 линзы. Итак, как вы ответите на эти четыре вопроса? На внешнем круге стратегической дорожной карты вы найдете то, что мы называем четырьмя линзами. Думаете о них только как о линзе, сквозь которую вы рассматриваете вопрос, или пытаетесь понять другую точку зрения, чтобы принять решение, обдумывая разные варианты. Размышляя над каждым из четырех фундаментальных вопросов, вы можете прокрутить внешний круг и перейти к другой линзе. Нам нравится сравнивать это действие с поворотом кодового замка на сейфе, хотя в том случае есть только одна правильная комбинация. С четырьмя линзами каждая комбинация будет выигрышной, ведь при каждом новом сочетании вопроса и линзы у вас появляется новый вариант. Дальше кратко изложим каждый из вариантов. Социокультурная линза. В книге Roadmaps and Revelations наставник отмечает: "Начинать нужно с сердца. Обсуждая стратегические вопросы, подумайте, какой ответ больше всего соответствует вовлеченности на уровне всей организации". Например, вас движет вперед собственная технология, сформировалась многолетняя традиция технологических достижений, которыми ваши сотрудники по праву гордятся. В этом случае с социокультурной точки зрения не всегда целесообразно переключать внимание на других клиентов и рынки. Должны быть весомые доказательства того, что такое решение приведет к успеху. Иначе вам не удастся перебороть сопротивление, поселившееся в сердцах членов вашей команды. HR-линза. Обсуждая ответы на стратегические вопросы, крайне важно быть абсолютно объективным в отношении навыков и способностей вашей команды. Вы можете продавать доски для серфинга, потому что три члена вашей команды заядлые серферы, но если сотрудники вашего отдела продаж никогда не были на пляже, у вас очень мало шансов на успех. В таком случае, чтобы совершить переход, вы должны быть готовы инвестировать в обучение нынешних и новых сотрудников. Технологическая линза. Технологии стали важным элементом любой отрасли, поэтому учитывайте данный аспект, отвечая на четыре фундаментальных вопроса. Потребуются ли вам подобные инвестиции? Как насчёт технологий, которые вы применяете на данный момент? Могут ли они потерять актуальность? Важно понимать, что линзы влияют друг на друга. Возможно, новые технологии потребуют новых навыков. Технологии являются самым сложным нововведением, особенно для пожилых сотрудников, поэтому вы должны учитывать влияние социокультурной линзы. Финансовая линза это, вероятно, самая простая из четырех линз, но ей обязательно нужно уделить внимание. Каждое решение, которое вы принимаете, отвечая на четыре вопроса, скорее всего, потребует ресурсов. Например, обучение сотрудников HR-линза, инвестиции в новые технологии технологическая линза или запуск информационной кампании для поддержки выбранного вами направления социокультурная линза. Любое решение должно оцениваться с точки зрения потенциального дохода и прибыли. Мы воздержимся от удручающей статистики исполнения стратегии, о которой упоминали ранее, поскольку уверены, вы помните, что она плачевна. Вероятно, одной из причин столь низких показателей является то, что у многих компаний на самом деле нет стратегии, хотя они и не признаются в этом. У них может быть некая идея развития или бизнес-план, но они никогда не тратили время или усилия на то, чтобы составить настоящий план. Повторим. Если это относится к вам и вашей компании, соберите свою команду и пройдитесь по фундаментальным вопросам, чтобы вывести уникальную формулу вашей стратегии.